Глава тридцать Съев два бутерброда и выпив чашку кофе, Карина тихо сказала. «Ну, есть в салоне клиент Мартын. Имечко-то какое! Старинное!» — улыбнулась я. «Точно! Работает он в торговом представительстве класс. Это где же такое? В Зеленограде!» — ответила Карина. «Второй микрорайон, дом 15. Прямо сейчас езжай, они до ночи пашут. Телефона у меня его нет». «Отправляйся смело, он в офисе сидит день-деньской. Понравилась ты мне, вот я и решила тебе помочь». Я вскочила на ноги. «Спасибо, но удружила. «Давай беги», — лучилась Карина. «Уже несусь», — кивнула я и бросилась к двери. Пробегая мимо огромных окон, я кинула взгляд в глубь харчевни. Карина разговаривала по мобильному телефону, на ее лице играла злорадная улыбка. Я села в «Жигули» и порулила к дому. «Ну, Карина, погоди!» «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Весь успех предприятия зависел теперь от моих артистических способностей. Радуясь, что дома никого нет, я примерила только что купленный в магазине актер мужской парик. «Дорогие мои, если вам нужно кардинально изменить внешность, сделайте себе другую прическу или измените цвет волос». «Черные волосы сделают блондинку просто неузнаваемой. Впрочем, так же, как и темную шатенку, белокурый парик. Но моя задача намного сложней, потому что я хочу превратиться в мужчину. Подклеив паричок к вискам, я приладила над верхней губой жидкие усики, а на подбородок присобачила нечто, отдаленно напоминающее бороду. На нацепила довольно большие очки с простыми стеклами». Я смотрела себя в зеркале и, в принципе, осталась довольна. На меня смотрел дядька непонятного возраста. Этокий маленький, чересчур худой мужчина, настоящий ботаник, протасковавший всю жизнь в каком-нибудь НИИ и теперь волею судеб вынужденный подрабатывать извозом. Единственное, что выдавало в нем женщину, были изящные кисти рук, выглядывающие из широких рукавов клетчатой рубашки, Но я предвидела эту проблему, поэтому приобрела грубые автомобильные перчатки. Джинсы и кроссовки я оставила свои. Весьма довольная собой, я позвонила нашему соседу с третьего этажа, Геннадию Широкову. «Ну, чего надо?» — рявкнул он. «Слышь, Гена, дай мне на пару часов твою машину». «Какую?» — зевнул сосед. «Такси с шашечками». «И зачем тебе это раздолбайка?» «Ну, очень надо». «Я аккуратно езжу. Не помну, не поцарапаю». «Ладно, бери», — милостиво разрешил Геннадий. «А вось в конец разобьешь, и я ее выкину. А то у самого на тачку рука не поднимается». Я засмеялась и пошла к нему. Гена открыл дверь и протянул мне ключи и документы на «Жигуль». «Вы кто?» — вздрогнул он, увидев меня. Я, предусмотрительно запихнув в рот пробку от бутылки с красным вином, прошепелявила. «Меня Виола прислала. Будем знакомы. Иван, двоюродный брат Тамары». А -а -а. протянул Генка, вручая мне причиндалы. «Ясно». Я поехала вниз, держа документы и ключи в руке. И как только мужчина обходится без сумочки. Страшно ведь неудобно. Генке на такси, несмотря на жуткий вид, завелось с полоборота. Кашлянула пару раз, всхлипнула и, дребезжа частями, потрюхала вперед. Да уж, это самый настоящий металлолом. Надеюсь, Карина не испугается убогой тачки и ее привлечет цена, запрошенная таксистом за поездку. Ровно без пяти девять я вошла в салон, увидела у рецепшен стайку парикмахерш, среди них уже одетую в цивильную одежду Карину и прошамкала. «Машина подана». «Какая?» удивилась администраторша. «Такая!» Передразнила я ее. шашечками! Сами просили дешевое такси. 50 рублей в любой конец, включая Подмосковье». «Мы не вызывали», покачала она головой. «Вот ядрит твою!» завопила я. «Опять диспетчерша перепутала!» «А вы действительно только 50 рублей берете?» заинтересованно спросила Карина. Я кивнула. «Ну нифига себе!» Восхитилась одна из мастериц. «Во класс! А чего так дёшево?» «У хозяина спроси!» Прошепелявила я. «Моё дело маленькое, я на окладе сижу. Мне плевать на тариф». «А в Малаховку можете отвезти?» Спросил вертлявый паренёк с серьгой в левом ухе. «Раз клиента нет, то я воспользуюсь. Полтинник всего. Вы телефончик-то, по которому вас вызвать можно, оставьте». Я растерялась. «Мне совсем не светит тащить незнакомого юношу в Подмосковье. Такси предназначено для Карины, а она пока не проявляет интереса». Но тут вдруг она сердито произнесла. «С какой стати, Серёга, моя машина тебя повезёт?» «Твоя?» – удивился парень. «Ну да, я её вызвала, чтобы домой ехать». «Ты? Откуда же ты узнала про такое дешёвое такси?» – не успокаивался Серёжа. «Только не ври, я первый ехать хотел». «Мне клиент рассказал!» Не моргнув глазом, соврала Карина. «Он этим бизнесом владеет!» Сергей замолчал. «Поехали!» Велела Карина и быстро пошла к двери. Я потрусила за ней. «Эй, Кара!» — крикнул Сергей. «Чего тебе?» Весьма недовольно спросила девица. Я прошла вперед и замерла у выхода. «Не езди с этим парнем!» предостерег Сережа. «Это почему?» «Странный какой-то!» «Тощий слишком. Может, он педик? На бабу сзади сильно смахивает». Карина засмеялась. «Ну, напугал кастрюлю ложкой. Если голубых опасаться, в этой парикмахерской делать нечего. Придется тебе, Сереженька, утереться. На дешевом такси я поеду». На улице я открыла машину и буркнула. «Назад садитесь». «Почему?» – запротестовала Карина. «Спереди сиденье сломано». «Вот раздолбайка». Заворчала она, устраиваясь за мной. «Не машина, а развалюха! Почему твой хозяин нормальную не приобретет? Кто ж в такую сядет?» «За полтинник и в корзине ехать согласятся!» Философски заявила я и поинтересовалась. «Куда надо?» «Минское шоссе, 24-й километр, там налево. Покажу!» Ответила Карина. Жигуленок довольно бодро поплюхал вперед. «Радио включи!» Велела Карина. «Сто пять и семь». «А его нет». «Фу!» «Больно много за пятьдесят рубликов хочешь», — не утерпела я. «И музыку, и «Мерседес» может тебе еще и кофе с коньяком подать». «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать». «Верти рулем молча», — обозлилась Карина. Весь путь до поворота на Минском шоссе мы молчали. «Теперь налево», — приказала Карина. «Тут направо, опять налево, прямо, правее». Видишь ворота зелёные. Стоп. Я покорно затормозила. На переднее сиденье упала пятидесятирублёвая ассигнация. Это всё? мрачно спросила я. Чего ещё хочешь? хмыкнула Карина, открывая дверцу. Да и хоть десяточку сверху. Карина захихикала. Тебе никто не говорил, что чаевые унижают человека. Катя в Москву водила Хренов, всю дорогу рывками тормозил. У меня голова заболела. Я включила мотор. «Если вперёд проеду, там развернуться можно?» «Нет, там лес. Пяться задом. Если машину нормально поставить не можешь!» Засмеялась парикмахерша и исчезла за зелёными воротами. Я проехала вперёд, бросила на опушке жигуленок, вернулась к дому, осторожно шмыгнула во двор и огляделась. «Никого. Ни собаки, ни секьюрити». В глубине участка стоит скромный двухэтажный домик из красного кирпича, совсем не похожий на новорусские замки. Никаких украшений, барельефов или башенок. Самые простые окна и железная крыша. Парадная дверь была плотно прикрыта. Я пошла вдоль здания, пытаясь заглянуть в окна первого этажа, но их закрывали плотные занавески. Внезапно сильная рука схватила меня за плечо. «Эй, чудак!» «Чего тебе надо?» От испуга я громко икнула и обернулась. Здоровенный парень, голова которого, казалось, сидела прямо на плечах без всякой шеи, буравил меня взглядом. э, -э такси по вызову. на хрен оно нам?» «Не знаю, приехал по адресу село Никольское, дом 2. Наверное, ошибся. Калитка открыта, народу нет. Вот диспетчера, вечно напутают. Ладно, раз это не Никольское, то я поеду». «Извиняйте, коли побеспокоил, я не нарочно. Но парень, держа меня мёртвой хваткой, поволок в дом. Нечего было и думать о том, чтобы вырваться из его железных рук. «Ща Мартыну объяснишь про такси», — пообещал он, вталкивая меня в крохотную тёмную комнатку, похожую гардеробную. Я не успела осмотреться толком, как бугай вновь появился, уцепил меня за шиворот и, пиная, втолкнул в красиво обставленную гостиную. У одной стены ярко полыхал камин. Возле него в кресле сидел какой-то человек. Мне из-за спинки была видна только его макушка. Зато две другие особы в комнате были словно на ладони. Карина и мужчина лет сорока, стройный, в безупречно отглаженных светло-серых брюках. «Ну?» — лениво протянул он. «Ты кто?» «Вау!» — взвизгнула Карина. «Этот придурок меня сюда привез! Он таксист!» «Ты взяла машину?» — обозлился мужик. — И доехала до самого дома? — Ну и что? — Говорил же, от шоссе пешком ходи. — Ага, там километра три будет, — загундела Карина. — Ноги все сломаешь, пока допрёшься. — Ладно. — Голосом, не предвещающим ничего хорошего, заявил хозяин. — С тобой потом разберёмся. Значит, таксист, а? — Странно ты выглядишь. А ну, сними очки. Я сняла, он скривился. «Только такая дура, как Карина! Теперь отклеи усы с бородой!» Но я уже сама начала это делать. «Где-то я видела его!» – забубнила Карина. Я выплюнула на ковер пробку и нормальным голосом спросила. «Ты Мартын?» Ой – «Уй!» – взвизгнула Карина. «Да это же...» «Заткнись – «Заткнись!» – рявкнул хозяин. «Да я Мартын. Чего тебе надо?» Я вынула из кармана никелированную тубу и протянула ему. «Вот!» «Это что?» — спросил он. «Футляр, а внутри ампула с красной ртутью». Мартин не мигая, уставился на меня. На какую-то долю секунды стало очень-очень тихо. Так тихо, словно в целом свете, я была совсем одна. Потом внезапно пришел страх. Стараясь не показать, что испугалась, я звенящим от напряжения голосом сказала. Мартин я должна была вручить вам ампулу!» «Условие выполнено. Я вернула пропажу. Теперь ваш черёд!» «Да?» – не моргая, поинтересовался он. «Какой такой черёд?» «Выполнить обещанное». «Я вам что-то обещал?» «Хватит!» – обозлилась я. «Верни Настю Чердынцеву домой. Она ни в чём не виновата. В тот день у великого дракона, то есть у Димы, была я. В парике и в розовом Мерседесе. Настёна не знает ничего ни про ампулу, ни про ртуть». «Не про тебя! Отпусти Чердынцеву! Уговор дороже денег!» «Она сделала это!» — вдруг взвизгнул мартин «С ума сойти! Прикол! Усраться можно! Вау! Сделала это! Сделала! Сделала! Ты богата!» Честно говоря, я ожидала любой реакции, кроме той, которую выдал Мартын, потому слегка попятилась, наткнулась на пуфик и свалилась на него. Карина, очевидно, тоже слегка обалдела, потому что рухнула на диван и мелко-мелко затряслась. По ее щекам внезапно потекли слезы. «Так не бывает», – неожиданно заявила она. «О, Господи, это неправда!» «Случается порой», – заявил мартин Карина схватилась руками за щеки и хотела что-то сказать, но Мартын не дал ей произнести даже слова. «Она это сделала, ты слышишь?» «Чего молчишь? Эй, повернись! Ну же!» Человек, сидевший в кресле у камина, встал. Что-то знакомое было в его стройной фигурке, затянутой в простые черные брючки и кофточку стрейч. В ту же секунду я сообразила, что это женщина, довольно высокая и изящная. Постояв пару мгновений спиной ко мне, она резко обернулась, и я ахнула. Это была Настя Чердынцева, коротко стриженная и покрасившая волосы высеня черный цвет. На лице ее играла странная улыбка. В ней смешались одновременно радость, недоумение и некоторое смущение. «Привет, Вилка!» — сказала она. Я бросилась к Насте. «Ты жива?» «Как видишь!» — кивнула подруга детства. «Слава Богу!» — выкрикнула я, бросаясь ей на шею. «Какое счастье! Глазам своим не верю!» Настюха, тебя били? Нет. Фу, выдохнула я и принялась ощупывать Чердынцеву. Я думала, что никогда не найду эту ампулу, и так себя возненавидела. Ты мучаешься, а Мартин хмыкнул. Я повернулась к нему. Мы можем идти? Нет, ответил он. Почему? возмутилась я. Ртуть я отдала Настю на свободно. Мартин ухмыльнулся. Вот что, девки, «Пойду позвоню мадам. Кто же знал, что идиотка Кара ее сюда привезет? А вы пока потолкуйте с лошадью. Объясните, что к чему». Вымолвив это, он легко, словно сытая пантера, двинулся в сторону двери. Я молча наблюдала, как под его тонкой рубашкой перекатываются мышцы. Дверь хлопнула, я вздрогнула и спросила. «С какой лошадью надо разговаривать?» «С тобой!» – противно прищурилась Карина лошадь ты совсем не фаворит о смотри-ка что получилось оставь нас вдвоем ледяным тоном заявила настна из-за тебя не стыкууха привела ее сюда сама ей все объясню конечно конечно ухмыльнулась карина вы же подружки детства друг друга с полуслова понимаете пошла вон рявкнула настена над ее верхней губой заблестела цепочка мелких бисерных капель тебя сюда зачем поставили? Вот и выполняй работу! Вали отсюда!» Карина вышла. Мы с Чердынцевой остались вдвоём. Настёна предложила. «Ты сядь на диван!» Я покорно села. Чердынцева опустилась в кресло, закинула ногу на ногу, вытащила сигареты и чиркнула зажигалкой. Я уставилась во все глаза на её ноги. На них были чёрные кроссовки с красными вставками и жёлтыми шнурками. Впрочем, Чердынцева всегда любила вещи несуразные, яркие и вульгарные. Но эти кроссовки уж слишком. Ну точно попугай.